вновь и вновь проживать одну и ту же жизнь. В книге «Так говорил Заратустра», написанной в 1883 году, Ницше создал образ мудрого старого пророка, который решает спуститься с вершины горы и поделиться с людьми тем, что он узнал. Из всех идей, которые он проповедовал, наиболее могущественной Заратустра считал идею вечного повторения. Заратустра испытывает человека. Что, если бы тебе пришлось вновь и вновь проживать одну и ту же жизнь? Как это изменило бы тебя? Вот эти страшные строки. Первое описание опыта вечного возвращения. Я не раз вслух зачитывал своим пациентам этот отрывок. Попробуйте и вы прочесть его вслух. Что, если бы днем или ночью подкрался к тебе в твое уединеннейшее одиночество некий демон и сказал бы тебе, «Эту жизнь, как ты ее теперь живешь и жил, должен будешь ты прожить еще раз и еще бесчисленное количество раз, и ничего в ней не будет нового, но каждая боль и каждое удовольствие, каждая мысль и каждый вздох и все несказанно малое и великое в твоей жизни» должно будет наново вернуться к тебе, и все в том же порядке, и в той же последовательности. И этот паук, и этот лунный свет между деревьями, и это вот мгновение, и я сам. Вечные песочные часы бытия переворачиваются все снова и снова, и ты вместе с ними, песчинка из песка. Разве ты не бросился бы навзничь, Скрежеща зубами и проклиная говорящего так демона. Или тебе довелось однажды пережить чудовищное мгновение, когда ты ответил бы ему Ты бог, и никогда не слышал я ничего более божественного. А владей тобою эта мысль, она бы преобразила тебя и, возможно, стерла бы в порошок. Идея вечного повторения одной и той же жизни может привести в содрогание. Это разновидность легкой экзистенциальной шоковой терапии. Часто такая мысль выступает в роли отрезвляющего умственного эксперимента и заставляет человека серьезно задуматься над тем, как он живет. Подобно призраку Рождества, эта мысль обостряет сознание, что нашу единственную жизнь мы должны прожить хорошо и в полную силу, стараясь не копить поводов для сожаления. Таким образом, Ницше уводит нас от беспокойства по пустякам к истинной цели – жить в полную силу. Пока вы думаете, что причина жизненных проблем лежит вне вас, в вашей жизни не произойдет благоприятных изменений. Пока вы будете перекладывать ответственность на других, которые якобы плохо с вами обходятся, это может быть и муж грубиян, и требовательный начальник, не желающий войти в ваше положение, и дурная наследственность, и непреодолимое давление, вы так и останетесь в тупике. Вы и только вы сами ответственны за ключевые стороны жизненной ситуации, и только вы в силах их изменить. Даже испытывая сильнейшие внешние ограничения, вы все же вольны выбрать, как именно их воспринимать. Одно из любимых выражений Ницше — «любовь к судьбе». амур -фати. Иными словами, создай себе судьбу, которую полюбишь. В начале Ницше предлагал рассматривать идею вечного возвращения всерьез. Если время бесконечно, рассуждал он, а вещество конечно, тогда разные комбинации вещества волей случая будут возникать снова и снова. Это сродни известному парадоксу про обезьяну-машинистку. Считается, что если обезьяну посадить за пешущую машинку, то через миллиард лет случайных комбинаций клавиш может быть создан текст, точно повторяющий шекспировского Гамлета. Много лет назад, когда я был в Пфорте, Пфорта-школа, где Ницше учился с 14 до 20 лет, мне разрешили посмотреть его табели. Из них явствовало, что он получал высокие оценки по греческому, латыни и гуманитарным дисциплинам. Хотя, не приминул отметить пожилой архивариус, который вызвался быть моим гидом, он не был первым учеником по этим предметам и очень плохо успевал по математике. Идея вечного возвращения как математическая вероятность встретила такую критику со стороны математиков и логиков, что Ницше вскоре... возможно, он сознавал свою слабость в точных науках, перевел ее на уровень ментального эксперимента. Если вы попробуете провести этот эксперимент и найдете его болезненным или даже непереносимым, объяснение напрашивается само собой. Вы уверены, что прожили свою жизнь плохо. Дальше я обычно задаю такие вопросы. В чем заключается это плохо? О чем вы сожалеете? Я далек от цели погрузить человека в море сожалений о прошлом. Наоборот, я хочу обратить его взгляд в будущее, поэтому задаю следующий вопрос, способный изменить всю жизнь. Что вы сейчас можете изменить в своей жизни, чтобы, оглянувшись назад через год или через пять лет, не испытать подобные муки от новых сожалений? Иными словами, можете ли вы начать жить, не накапливая поводов для сожаления? В главе 3 я рассказывал о взаимосвязи страха смерти и ощущения непрожитой жизни. Чем меньше степень самореализации, тем сильнее страх смерти. Умственный эксперимент Ницше и анализ переживаний, которые он вызывает, вот эффективный инструмент для смягчения страха смерти. Клинической иллюстрацией этому послужит история Дороти. История Дороти. На десять процентов. Сорокалетняя Дороти, по профессии бухгалтер, страдала от стойкого ощущения, что жизнь поймала ее в ловушку. Она сожалела от тысячи разных вещей: о своем нежелании простить мужу давнюю интрижку, о решении развестись, о том, что так и не смогла помириться со своим отцом на непокойном, о том, что погрязла в неинтересной работе, до которой ей к тому же было неудобно добираться. Однажды Дороти увидела объявление, в котором предлагалась работа в Портленде, штат Орегон. Дороти казалось, что там ей жилось бы лучше, и она всерьез задумалась о переезде. Однако ее возбуждение быстро угасло из-за прилива негативных, удручающих мыслей. Она уже слишком стара для переездов, дети не захотят оставлять своих друзей, она никого не знает в Портленде, «Зарплата там ниже, и не факт, что ей понравятся новые коллеги». «На короткое время у меня появилась надежда», — сказала она. «Но вы видите, что я вновь оказалась в ловушке». «Лично мне кажется», — ответил я, — «что вы попадаетесь в собственные ловушки». «Я понимаю, все эти обстоятельства могут помешать вам изменить свою жизнь, но только ли в них дело? Скажем, все эти объективные причины, которые находятся вне вашего контроля», «Дети, возраст, деньги, неприятные коллеги отвечают за 90% вашего бездействия. Но мне все-таки интересно, не зависит ли кое-что и от вас, ну хотя бы эти десять процентов. Она кивнула. «Ну что ж, давайте разберемся с этими десятью процентами, «Потому что они и есть то единственное, что вы можете изменить». После этих слов я рассказал ей об умственном эксперименте Ницше, и прочел отрывок о вечном возвращении. Затем я попросил Дороти сходным образом спроецировать себя в будущее. Я предложил ей игру. Давайте разыграем такую сценку. Мы с вами встретились в этом же кабинете год спустя. Идет? Дороти кивнула. Идет, но мне кажется, я догадываюсь, что из этого выйдет. Неважно, давайте все-таки попробуем. Итак, год спустя. Я начинаю. Ну что же, Дороти, давайте проанализируем прошедший год. Скажите, есть ли новые поводы для сожаления? Или, говоря словами Ницше, хотели бы вы прожить этот год еще раз и еще бесчетное число раз? Нет, ни за что. Я не хочу вечно жить в ловушке. Трое детей, мало денег, мерзкая работа, от которой некуда деться. А теперь давайте посмотрим на те 10%, за которые вы несете ответственность. Сожалеете ли вы о своих действиях за последние 12 месяцев? Что вы могли бы сделать иначе? Ну, однажды дверь тюрьмы чуть приоткрылась, я говорю о возможности получить работу в Портленде. И если бы вам предстояло прожить этот год вновь, «Да-да, я понимаю. Возможно, весь следующий год я буду сожалеть о том, что даже не попробовала получить ту работу в Портленде». «Ну что ж, это я и имел в виду, когда говорил, что вы попадаете в собственные ловушки». Дороти все-таки отправила резюме на эту вакансию. Ее пригласили на собеседование и предложили работу. Но в последний момент она отказалась, наведя справки о местных школах, погоде, ценах на жилье и стоимости жизни в Портленде. Тем не менее, эта попытка открыла ей глаза, а заодно и дверь ее тюрьмы. Дороти изменила мнение о себе просто потому, что смогла всерьез задуматься о переезде, а четыре месяца спустя устроилась на новую работу, лучше прежней и ближе к дому. В главе второй я говорил о том, что страх смерти усиливается от ощущения непрожитой жизни. Идея Ницше о вечном возвращении показывает, как можно этого избежать. Нужно творить свою судьбу, любить ее и жить в полную силу.